Муниципальная власть В России более 24 тысяч муниципалитетов. Муниципальная власть – это самая доступная, самая приближенная к людям часть государственного управления. В муниципалитете есть глава администрации, депутаты, их заместители, помощники и специалисты. У каждого муниципального образования есть сайт в интернете, есть приемные часы для граждан, На сайте можно ознакомиться с бюджетом, целевыми программами, понять, какими средствами и как распоряжается муниципальная власть, посмотреть структуру администрации и узнать, какой специалист за что отвечает. Уже предчувствую, как вы плотоядно потираете руки в предвкушении рассказа, как же вывести работников муниципалитета на чистую воду. Должен вас разочаровать. Ни в главе про муниципальную власть, ни в других главах вы этого не найдете. Мы отдельно будем говорить о коррупции, но даже там мы будем скорее говорить о том, как направить коррупцию на решение экологических задач, и о том, как направить борьбу с коррупцией на решение экологических задач. Есть люди, которые думают, что все чиновники плохие. И те, кто верит, что чиновники есть плохие, есть хорошие. И те и другие не правы. Первые вообще исключают общение с чиновниками. Вторые бесконечно ищут хороших читай, «идеальных чиновников». В нашей стране значительные ресурсы сконцентрированы в руках государства. Если мы хотим решать общественные задачи, мы должны научиться получать административный ресурс. И самый эффективный способ – это видеть в людях хорошее. Если видишь в чиновнике друга, находишь поддержку. Если видишь противника, находишь сопротивление. Каждый человек иногда обманывает, ошибается, саботирует, ставит личную правоту выше общих интересов. Если вы живёте не в раю, это придётся принять. Иначе просто пропустите эту главу. У вас там нет проблем с мусором и чиновниками. Я глубоко убеждён, что в каждом человеке есть и хорошее, и плохое. И даже если в человеке 1% хорошего и 99% плохого, то имеет смысл взаимодействовать вот с этим одним главным, процентом хорошего, и игнорировать плохое. Это основано на очень простом житейском наблюдении. На что обращаешь внимание, то и развивается. Это верно и в отношении себя, и в отношении других. Обращаешь внимание на недостатки, они усиливаются, фокусируешься на успехе, и все получается. Дальше посмотрим на примеры того хорошего, что можно найти в чиновниках, и как внимание к положительным сторонам помогает наладить сотрудничество. Это не значит, что я живу в розовых очках и не замечаю всего остального. Я замечаю обман, подлость, жадность, беспринципность ровно в той степени, чтобы не становиться их жертвой. Я игнорирую и не позволяю этим качествам питаться мной. Все остальное сделает естественный отбор. Вернемся к муниципальным чиновникам. Так как они ближе всех к народу и доступны для общения, то и достается им больше всего. С чем идут ходаки к власти? С жалобами, обвинениями. Идут те, кому себя занять нечем, те, кто любит поскандалить, упертые, не слышащие, уверенные, что им обязаны, да и просто невменяемые. На этом фоне любой адекватный здравомыслящий человек, не кричащий с порога: "Вы мне обязаны, воры чёртовы", это уже подарок для чиновников. Только дайте им немного времени, чтобы они осознали что вы не притворяетесь и не галлюцинация. Если вместо того, чтобы требовать, вы предлагаете, если вы делаете сами, а не ждёте от них, если позволяете им быть частью вашего успеха, если вместо обвинений за невозможное благодарите за возможное, если вы дающий, а не проситель, то вы получите от них всё, что они вам могут дать. Читайте сказку про кашу из топора, и будьте готовы, что могут они немного, но на некоторую поддержку у них есть право и ресурсы. О ваших мероприятиях, к примеру, будут писать местная газета. Вас могут приглашать на встречи со школьниками и ветеранами. Вам дадут пакеты, лопаты и саженцы для ваших волонтерских мероприятий. Предоставят машину для вывоза мусора с уборки, автобус для волонтеров и лодки для похода на острова. Благодарственное письмо в рамочке, которое вы напишете главе муниципалитета, он повесит в своем кабинете и все его посетители будут знать о вашем проекте. Конечно, муниципалитет отчитается о вашем мероприятии, но что в этом плохого? Вышестоящему руководству проект понравится, глава города получит благодарность и вас попросят снова провести мероприятие. Без вас, чиновникам, сложно самостоятельно это сделать. Понадобится ваша помощь. Вас будут заинтересованы и будут поддерживать. В разделе кейса Можно подробнее прочитать про опыт Рыбинского муниципального чиновника Ярославской области, как он организовал раздельный сбор отходов в своем районе.